мы этого не знаем с э н д и смотрел на тони скундиста направляющегося к б и б р о т у его сопровождал эннис раферти керт уилкакс уехал на патрулирование против своей воли и сэнди сомневался что в этот день даже первый красавица америки удалось бы уговорить его не выписывать штраф за нарушение правил дорожного движения керт хотел остаться на базе взвода д наблюдать за работой биюота и его команды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 стал главным медицинским экспертом Пенсильвании. Они посмотрели на него, двое молодых людей и удивительно красивая молодая женщина. с э н д в и ч и застыли в руках, брови изогнулись. Никто не знал, какой требуется ответ. «Нет, Биби», — подсказал он. «Нет, Биби», — в ы н е с о н ответили они. «Нет, что? Никаких отчетов», — ответил первый молодой человек. к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 — Говоришь, он садился за руль? — Да. — А я имею в виду коврик под ногами водителя. — Там мы это все и обнаружили. Биви потер ладони. — Отпечатки пальцев? — Трех человек. Я бы хотел получить отпечатки пальцев твоих патрульных и этого заправщика. — Отпечатки пальцев? — Которые мы нашли на лючке над горловиной бака — «Наверняка принадлежат этому парню с заправочной станции». «Согласен?» «Скорее всего», — кивнул Тони. «Сравнить отпечатки пальцев ты сможешь?» «Конечно. И проверю образцы материалов. Только не проси меня посылать что-нибудь для анализа на газовый хроматограф в Питтсбург. Будь хорошим мальчиком. Все оборудование, которое стоит в моей лаборатории, я использую. А это немало. «Ты славный человек, Биби. Да, но даже самый лучший принимает приглашение на обед, если оно исходит от друга. Ты его уже получил. А пока что еще интересного? Стекло — это стекло. Дерево — дерево. Но деревянного приборного щитка в этой модели, в модели, о которой мы говорим, нет. У моего старшего брата был Бьюик, конца пятидесятых. «Лимитед». Я учился на нем ездить, так что помню достаточно хорошо, со страхом и любовью. Приборный щиток был из винила. Я бы сказал, что чехлы на сидениях этого автомобиля тоже винил, что, в принципе, и соответствует модели. Но проверю в «Дженерал Моторс». «Одометр очень любопытный. Вы обратили внимание на одометр?» Эннис покачал головой. Его словно загипнотизировали. «Сплошные нули. Это соответствует действительности. Этот автомобиль, этот вроде бы автомобиль, не проехал и одного фута!» Он перевел взгляд на Тони, вновь посмотрел на э н и с а «Скажите мне, что вы не видели, как он ехал? Что не видели, как он сам по себе сдвигался с места?» «Я не видел», — ответил Эннис. не кривя душой но не стал добавлять что брэдли роуч заявил что видел как бьюик сам подкатил к бензоколонкам а э н и с который провел множество допросов ему поверил хорошо на лице биби отразилось облегчение он вновь хлопнул в ладоши как миссис фрэнсис пора ехать дети поблагодарите нашего хозяина за радушный прием спасибо сержант хором отозвались помощники Биби. Молодая женщина удивительной красоты допила чай, рыгнула и вслед за своими коллегами в белых халатах направилась к автомобилю, на котором они приехали. Тони не без удивления отметил, что ни один из них не удостоил Бьюики взглядом. Для них это дело закрылось, а впереди ждало много новых. Для них Бьюик представлял собой старый автомобиль, который становился еще дряхлее с каждой минутой, проведенной под летним солнцем. Даже если камешки выпадали из протектора в верхней части колеса, где их должна была удерживать силы тяжести. Даже если по одному борту было три воздухозаборника вместо четырех. — Они видят и не видят одновременно, — сказал Биби. — Молодые, такие милые идиоты. Биби, убедившись, что его, милые идиоты, уже готовы к отъезду, двинулся к собственному автомобилю. Биби любил, когда была возможность приезжать на место преступления в гордом одиночестве. Остановился. — Я сказал, что дерево — это дерево, пластмасса-пластмасса, стекло-стекло. — Вы меня слышали? Тони и Эннис кивнули. Мне кажется, что выхлопная система этого вроде бы автомобиля также изготовлена из стекла. Разумеется, под днище я не забирался, только заглянул со стороны, но у меня был фонарик и очень мощный. Он несколько минут постоял, глядя на Бьюик, застывший перед гаражом Б, засунув руки в карманы, перекатываясь с носков на пятки и обратно. никогда не слышал об автомобиле со стеклянной выхлопной системой изрек он и зашагал к своей машине минутой позже он и его дети отбыли тони не нравилось что автомобиль стоит на автостоянке тревожили его непривратности погоды а люди которые могли зайти в расположение взвода и увидеть бьюик думал он естественно о м и с т р е и миссис Джон Кью, паблик. Другими словами о налогоплательщиках. Полиция штата служила семье Джона Кью как могла, порой не щадя жизни собственных сотрудников. Но при этом полного доверия к ней не испытывала. Семья Джона Кью не была семьей взвода Д. И сержанту Скундисту не хотелось даже думать, что будет, если пойдут разговоры о Бьюике, даже если только поползут слухи. В тот же день, где-то без четверти три, он прогулялся в маленький кабинетик Джонни Паркера. В те дни дорожная служба располагалась рядом. И уговорил Джонни убрать одну из снегоуборочных машин из гаража «Б», чтобы поставить туда Бьюик. Пинта виски поспособствовала принятию решения, и Бьюик завезли в пропахшую маслом темноту, которая и стала его домом. В гараже «Б» ворота были на каждом торце. Джонни завез автомобиль через задние ворота, в результате «Бьюик» встал на многолетнюю стоянку, нацелившись зубастой радиаторной решеткой на автостоянку и расположенное за ним здание, где базировался взвод «Д». И патрульные никогда не забывали об этом, не обсуждали, но помнили, что хромированная улыбка направлена на них. В 1979 году во взводе «Д» служили 18 патрульных, которые, как и везде, работали в три смены. С 7 до 3, с 3 до 11 и в ночь. Эта смена называлась «Замогильной». В каждом автомобиле сидели по двое патрульных. По пятницам и субботам к «Замогильной смене» больше подходило другое название – «Блевотная». В день прибытия Бьюика, к четырем дня, большинство патрульных узнали про это неординарное событие и заглянули в расположение взвода. Сэнди Диаборн, вернувшийся с места столкновения двух автомобилей на автостраде 6 и печатавший рапорт, видел, как они собирались по трое-четверо и шли к Бьюику, словно туристы, осматривающие местную достопримечательность. Кёрт у и л к с уже закончил смену и водил многих как профессиональный гид, указывая на несоответствие числа воздухозаборников и слишком уж большое рулевое колесо, поднимая капот, чтобы они могли полюбоваться неработающим блоком цилиндров с закольцованными проводами и надписью «Бьюик-8» с обоих боков. Другие экскурсии проводил Орф г а р р е т Вновь и вновь рассказывая о странном поведении мистера д сержант Скундист, уже зачарованный этим вроде бы автомобилем, он оставался под влиянием этих чар, пока болезнь Альцгеймера не лишила его памяти, то и дело подходил к Бьюику. Сэнди помнил, как в какой-то момент он встал у открытых ворот гаража «Б», сложив руки на груди, и смотрел на Бьюик. Компанию ему составлял Энис, он курил маленькую сигару т и п а р и л ь ю которые ему так нравились и что-то говорил. Тони кивал. Шел четвертый час. Тони, как и Кертис, закончил смену и уже успел переодеться в джинсы и белую рубашку. После трех. Точнее, Сэнди установить время не мог. Хотел бы, но, увы. Потом Тони и Эннис вошли в гараж, посмотрели на двигатель, Капот как подняли, так и не опускали, присели на корточки, взглянуть на экзотическую стеклянную выхлопную систему. Только смотрели, ни к чему не прикасаясь. Джон Кью и его семейство не удержались бы от того, чтобы все полапать. Но эти двое служили в полиции. Они понимали, пусть сейчас Бьюика не является вещественной уликой, в будущем ситуация может измениться. Особенно если мужчину, который так внезапно исчез с заправочной станции Дженни, вдруг найдут мертвым. «Если этого не произойдет и не случится чего-то еще, я намерен держать автомобиль здесь», — сказал Тони м э т у б а б и ц к и и Филу Канлтону. Где-то в пять дня, через два часа после окончания смены у всех троих, они решили, что пора домой. Сэнди уехал чуть позже четырех, хотел перед обедом покосить лужайку. — Почему он должен стоять здесь? — спросил м э т В чем смысл? Тони спросил м э т а и Фила, знают ли они что-нибудь о кардивском гиганте. Получив отрицательный ответ, рассказал эту историю. Гиганта нашли в расположенной в штате Нью-Йорк Анандага-Вэлью. Были гипотезы, что это окаменевший труп гигантского гуманоида, то ли пришельцы из другого мира, то ли недостающее связующее звено между обезьяной и человеком. И лишь потом выяснилось, что это подделка, сработанная неким Джорджем х а л о м который изготавливал сигары в б и н г х э м т о н е «Но до того, как х а л сознался, — продолжил Тони, — весь мир, включая Ф.Т. Барнума, сбежался взглянуть на находку. Барнум Финиас Тейлор, 1810-1891, знаменитый импресарио, создатель цирка. В 1882 году приобрел огромного слона по кличке д ж а м б а и выдавал за последнего оставшегося в живых мастодонта. В 1865 году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 Особенно в период созревания урожая. Понятно? Его поняли. К семи вечера жизнь возвратилась в привычное русло. Сэнди Диаборн убедился в этом сам, когда вернулся после обеда, чтобы еще раз взглянуть на Бьюик. Около него отирались лишь трое патрульных. Двое в штатском, один в форме. Бак Фландерс, один из патрульных, чья смена закончилась, щелкал кодеком.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 Какое-то время постоял, всунувшись в окно водителя. Гудения не услышал, холода не почувствовал. Потом прошел в здание, чтобы перекинуться парой слов с Брайаном Коулом, выполнявшим обязанности сержанта в этой смене. Разговор начался с б ь ю й к а перешел на семьи, и они уже добрались до бейсбола, когда в кабинет заглянул Орвель г а р р е т «Кто-нибудь видел Эниса?» Драконша на телефоне, и она недовольна. Драконшей прозвали Эдит Хаймс, сестру Эниса. н Она была на восемь или девять лет старше брата и давно уже овдовела. Многие во взводе д нисколько не сомневались, что она убила своего мужа, просто свела в могилу. «У нее во рту не языка, а обоюдоострый нож», — как-то заметил Дикки Дак Эллиот. Кюрт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 идея не из лучших подумал сэнди проговорив с драконшей долгих 10 минут где он он обещал вернуться домой не позже половины седьмого я приготовила мясо как он хотел покупала его по 89 центов за фунт а теперь о н о п е р е ж а р и л о с ь п р е в р а т и л о с ь в подошву стало серым как грязная вода в посудомоечной машине если он завернул в кантри уэй или теп «Вы лучше сразу скажите мне, я ему позвоню и объясню, что к чему». Она также сказала Сэнди, что у нее закончились таблетки для очистки воды, и Энис обещал привезти упаковку. «Так где же он, черт побери, остался на вторую смену?» «Она бы не возражала, видит Бог, лишних денег не бывает, только он мог бы и позвонить». «Или он где-нибудь пьет?» И хотя драконша прямо так не сказала, по интонации Сэнди понял, что она о ставит на второй вариант. Сэнди сидел за диспетчерским пультом, одной рукой прикрыв глаза, пытаясь вставить в монолог драконши хоть слово, когда появился Кертис Уилкокс в штатском, юный и веселый. Как и Сэнди, он приехал из дома, чтобы еще раз взглянуть на роудмастера. «Подожди, Эдит, одну секунду».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 но в голове каждого сверкнула одна и та же мысль. Сэнди быстренько избавился от Эдит, обещал перезвонить ей или найти Эниса, чтобы тот позвонил ей сам, если он еще на территории базы. Потом вышел из здания вместе с Кертисом. Насчет автомобиля Кертис не ошибся, не мог ошибиться, потому что над «Гремлином Эниса» производство о american Моторс» потешались все кто только мог american motors автомобильная компания созданная в 1954 году и в 1986 купленная к р а й с л е р о м первый представили на рынок компактный автомобиль комп compactкт г гремлин экономичный двухдверный автомобиль выпускался в 1975 1980 годах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 Нечего нам тут больше делать. И захлопни на этот раз эту чертову крышку. Перепугала меня до смерти. — Меня тоже, — ответил Сэнди и с грохотом захлопнул крышку. Потом пошел за Кертом к двери в стене, увешанной инструментами. Кертис вновь оглянулся. — Чертова штуковина! — вырвалось у него. — Да уж, — согласился Сэнди. — От нее мурашки по коже бегут, правда?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 «Валим отсюда, хорошо?» Они переступили порог, но прежде чем закрылась дверь, Кертис еще раз успел посмотреть на Бьюик. Они обследовали все здание, начали с верхнего этажа, где находилась комната отдыха и отделенная от нее синей занавеской спальня с четырьмя койками. Энди Калуччи смотрел телевизор, двое патрульных — которым предстояло заступить в замогильную смену, спали. Сэнди слышал их храп. Тем не менее, заглянул за занавеску. Все так, спящих двое. Один мягко посапывает носом, другой, громко храпя, спит с открытым ртом. э н и с а нет. Сэнди и не ожидал найти его там. Если Эннису хотелось поспать, он обычно шел в подвал и устраивался на большом вращающемся стуле, который хорошо смотрелся с металлическим столом времен Второй мировой войны и старым ламповым радиоприемником на полке, играющим легкую музыку. Однако они не нашли Энниса и в подвале. Радиоприемник молчал, вращающийся стул пустовал. Не удалось его обнаружить и в кладовых, маленьких, плохо освещенных, похожих на камеры в подземелье. В здании было четыре туалета —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 самолично заявится в расположение взвода, и оставил мистера Дилана на попечение х а д и так что собака тоже составила им компанию. Кертис объяснил, что они делают и почему. х а д и сразу все понял. У него было простецкое, открытое крестьянское лицо, но на отсутствие ума жаловаться не приходилось. Сразу подвел мистера д к шкафчику Эниса, приказал принюхаться что мистер Д. и проделал с неподдельным интересом. К ним подошел Эдди Калуччи и еще двое свободных от смены патрульных, которые приехали на базу, чтобы поглазеть на Бьюик. Они вышли из здания, разделились на две группы и обошли территорию, з а в я Эниса. Дневного света еще хватало, хотя солнце уже закатывалось за горизонт, окрашивая небо в красные тона. Керт х а д и Мистер Дэй и Сэнди составили одну группу. Мистер Дилан шел медленно, нюхал все подряд, но лишь один раз оживился около Гремлина Эниса. н Да только они уже знали, что в автомобиле никого нет. Поначалу имя Эниса н они выкрикивали, чувствуя себя полными идиотами. Им казалось, узнай кто об этом, над ними начали бы смеяться. Но когда они сдались и вернулись к зданию, Настроение изменилось. Теперь они уже поняли, что ситуация более чем серьезная. — Давай отведем мистера Дэ в гараж и посмотрим, что он там унюхает, — предложил Керт. — Ни в коем разе, — ответил Хадди. — Не нравится ему этот автомобиль. — Да перестань, Эннис мой напарник. А кроме того, возможно, отношение старинной Дэ к автомобилю изменится. но отношение старины д не изменилось. То есть вне гаража он вел себя нормально, но начал натягивать поводок, когда патрульные подходили к боковой двери. Голову опустил, носом буквально терся об асфальт. Еще большую активность он проявил, когда они добрались до двери. Патрульные не сомневались, что пес уловил сильный запах Эниса. Потом Кертис открыл дверь, и мистер Дилан забыл про запахи. Тут же начал выть, подогнул задние лапы, будто их свело с у д о р о г о й Шерсть встала дыбом, он обмочился, оросив порог и бетонный пол гаража. А мгновением позже начал рваться с поводка, который держал Хадди, не переставая выть, пытаясь, пусть и с неохотой, войти в гараж. Ненавидел то, что стояло там, боялся. но, тем не менее, старался приблизиться. «Ладно, уведи его!» — крикнул Керт. До этого он держался очень хорошо, но долгий и нервный день дал о себе знать, так что до срыва оставалось совсем ничего. «Это не его вина!» — начал Хадди, но прежде чем продолжил, мистер Дилан поднял голову и завыл. Только Сэнди показалось, что это не вой, а крик. Собака вновь рванулась вперед, таща за собой Хадди. Она уже вошла в гараж, не переставая выть, рваться с поводка, ссаться, как щенок, ссаться от ужаса. — Я знаю, что не его, — кивнул Кертис. — Ты был прав с самого начала. Я письменно извинюсь, если хочешь, но сейчас убери его отсюда. Хадди попытался вытащить мистера Дилана, из гаража, но пес был крупный, под девяносто фунтов, и не хотел уходить. Керту тоже пришлось взяться за поводок, чтобы сдвинуть мистера Д в нужном направлении. Дело дошло до того, что они завалили собаку на бок и волоком вытащили из гаража, как мешок с хорьками, говорил потом Сэнди, хотя мистер Д сопротивлялся отчаянно, выл и злобно скалил зубы. Как только пса оттащили от двери, Кёрт захлопнул ее. В ту же секунду мистер Дилан расслабился и перестал бороться. Словно в его голове щелкнул выключатель. Пару минут полежал на боку, приходя в себя, потом вскочил. Недоуменно посмотрел на патрульных, как бы говоря, «Что случилось, парни? Вроде бы все хорошо, а потом я ничего не помню». — Срань господня! — просипел Хадди. — Отведи его в дом! — попросил Керт. — Не следовало мне уговаривать тебя идти с ним в гараж, но я очень волнуюсь из-за Эниса. Хадди увел пса, к мистеру д вновь вернулось спокойствие и хладнокровие. Он задержался лишь за тем, чтобы обнюхать башмаки других патрульных, которые обходили базу по периметру в поисках Эниса Раферти. и поспешили к гаражу, услышав вой мистера д узнать, что там происходит. «Расходитесь, парни!» Так Сэнди всегда обращался к зевакам, собиравшимся на месте аварии. «Шоу закончено!» Они разошлись. Сэнди и Керт проводили их взглядами, стоя у закрытой двери гаража б Вскоре Хадди вернулся уже без мистера Дилана. Сэнди наблюдал за Кёртом, который вновь взялся за ручку двери и вдруг ощутил, как изнутри поднимается волна ужаса и напряженности. Чувство это в отношении гаража «Б» у него возникло впервые, но далеко не в последний раз. За последующие двадцать с небольшим лет он входил в гараж «Б» многократно, но всегда в нем поднималась темная волна, пугая ужасами. которые маячили на границе зоны видимости, недоступные даже периферийному зрению. Впрочем, не все эти ужасы оставались недоступными. Некоторые удалось и увидеть. Они вошли втроем, шурша подошвами по грязному бетону. Сэнди повернул выключателю двери, и в свете вспыхнувших ламп они увидели Бьюик — Единственную декорацию на совершенно пустой сцене. Единственное произведение искусства, выставленное в галерее, стилизованной под гараж. «И как бы они назвали этот экспонат?» — подумал Сэнди. В голове сверкнуло «почти как Бьюик». Возможно, потому что внезапно вспомнился когда-то прочитанный фантастический роман Клиффорда Саймака. И тут же, наверное, из-за охватившего его ужаса в ушах зазвучали строки песни Боба Дилана «Что ж, если я там умру, ты знаешь, она должна накрыть одеялом постель!» Почти как Бьюик стоял перед ними, поблескивая бьюикскими фарами, лыбясь бьюикской радиаторной решеткой. Стоял на широких, дорогих покрышках с белыми боковинами, с деревянным приборным щитком-макетом внутри, с рулевым колесом, более уместным на большой яхте. И в нем таилось нечто такое, что заставляло взводного пса одновременно выть от ужаса и рваться вперед, будто его что-то притягивало, как магнит, железную стружку. Если раньше в гараже и было холодно, то теперь нет. Сэнди видел пот, блестевший на лицах Керта и Хадди, и чувствовал его на своем. Их общую мысль озвучил Хадди, чему Сэнди только порадовался. У него просто не повернулся бы язык, слишком невероятным казалось это предположение. Гребаная хреновина сожрала его. Сомнения в голосе Хадди отсутствовали напрочь. «Я не знаю, как такое могло быть, но думаю...» что он пришел сюда один, чтобы без помех все осмотреть. И эта хреновина, уж не знаю как, сожрала его. — Она наблюдает за нами, — прошептал Керт. — Вы это чувствуете? Сэнди посмотрел поблескивающие стеклянные фары глаза. На охумляющийся рот, полный хромированных зубов, декоративная отделка фар — напоминало ресницы. Он что-то чувствовал, это точно. Возможно, всего лишь детский трепет перед неведомым, ужас, который испытывают дети перед домом, в котором, как им сказали, обитают привидения. А может, прав Кёрт? За ними наблюдали? Почти как Бьюик наблюдал за ними. Оценивая дистанцию, примериваясь к прыжку — Они смотрели на него тяжело дыша, а почти как Бьюик стоял, как будет стоять все грядущие годы, пока президенты приходили и уходили, пока пластинки уступали место лазерным дискам, пока акции росли в цене, а небоскребы падали, пока звезды кино жили и умирали, пока патрульные поступали на службу и увольнялись. Он стоял... реальные, как скалы и розы. И в какой-то степени они ощущали то же, что и мистер Дилан, его притяжение. В последующие месяцы полицейские, стоящие бок о бок перед гаражом «Б», уже ни у кого не вызывали удивления. Это стало обычным делом. Они стояли, приложив руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет, всматриваясь сквозь окна, на больших гаражных воротах. Они напоминали зевак, которые сквозь щели в заборе смотрят на развернувшееся за ним строительство. Бывало, заходили в гараж, в одиночку никогда, только вдвоем или втроем, и, заходя, вдруг сразу молодели, превращаясь в мальчишек, наспор прокрадывающихся на местное кладбище. Керт откашлялся. От этого нарушившего мертвую тишину звука Хадди и Сэнди подпрыгнули, потом нервно рассмеялись. — Пошли отсюда и позвоним сержанту, — сказал он, и на этот раз...